Глава шестая. Вера. Вера сопровождает нас повсюду. И даже те, кто не совсем согласен с этим, подспудно следуют чувству веры во многих ее проявлениях. В жизни мы постоянно полагаемся на это чувство. Вера. Во время обеда мы совершенно уверены, что пища, которую мы едим, превращается в кровь, кости, мускулы, ткани и сухожилия. Хотя в процессе приёма пищи мы не думаем о том, почему это происходит и как. И даже самые эрудированные из нас, знающие все химические процессы, которые происходят в организме, не думают о них, а просто едят, чтобы жить. Мы уверены, что воздух, который мы дышим, вступит в реакцию с сахарами в нашей крови и получится энергия, необходимая для клеток организма. Мы не анализируем эти реакции на каждом своем вдохе. Мы просто дышим, веря, что так и должно быть, чтобы мы продолжали свое существование. Мы верим, что солнце взойдет и что земля сделает очередной оборот вокруг своей оси, что звёзды также будут светить в ночном небе. Мы верим, что можем перейти улицу, беседовать с другим человеком и понимать, что он говорит. Мы верим, что мы существуем. Но мы всё так же не знаем истинных причин лежащих в основе всех вещей, процессов и явлений. Наша вера слепа. И при этом мы ещё насмехаемся над людьми, которые следуют вере в куда более абстрактных областях жизни. Вера Вела Моисея в землю обетованную, Колумба в Эст Индию, Пастера к микробу, Галилея к звёздам, Демокрита к атому. Свето Павла к его миссии Магеллана вокруг света. Поддерживаемые самой природой вещи, о которых они думали, хотя и не видели. Эти люди не шли по проторенному пути, но следовали своему воображению. И весь мир только выиграл от их веры. Вера это самый важный инструмент человеческого существования. Чтобы как следует это понять, давайте вернемся к двойственности нашего сознания. Путем долгих рассуждений и небольших научных дискурсов мы пришли к выводу о том, что единое сознание есть в каждом человеке и в каждой вещи, и существует в них как целое. Мы также поняли, что оно является субстанцией, из которой сделано все. Мы также поняли, что оно является субстанцией, из которой сделано все. Это абстрактный разум, который охватывает всё и стремится к тому, чтобы стать чем-то в физическом мире. То, чем становится этот разум, как нам известно, является результатом мысли или идеи, которую сознательное мышление помещает в подсознание. В свою очередь, подсознание получает мысль или идею начинает реализовывать их в физическом мире. Мы говорили о том, что подсознание не следует индукции. Оно не выводит закон из частных случаев его проявления. Оно действует только детективно. Какую бы предпосылку оно ни получило, оно становится законом, который выражается в физической реальности. Подсознание всегда в действии. Оно получает посыл и сразу начинает творить. Оно не может распознать идею, если не претворяет её в реальность. Это его природа, его закон, его основная функция. Таким образом становится понятно, что любое обстоятельство, любая вещь, любое явление это результат идей в подсознании или едином сознании. Вспомним также о том, что каждый объект физической реальности появляется в результате того, что бесконечное единое сознание становится конечными вещами, чтобы познать себя. Оно не может познать себя, будучи бесконечностью. Поэтому оно постоянно превращается во что-то конечное, воплощаясь в огромном количестве разнообразных объектов. Рациональная часть единого бесконечного разума проявлена в человеке как сознательное мышление. Оно служит связью подсознания с конкретным временем и местом. Можно представить себе подсознание как безграничное пространство, а сознательное мышление как специальный орган, информирующий это пространство о том, о том, что происходит в каком-либо конкретном месте в определённое время. И любые выводы, которые делает сознательное мышление, подсознание выражает физической реальности, поскольку закон его природы становится тем, о чём оно знает. Так наши мысли становятся вещами и явлениями, и мы не можем отменить этот процесс. Мы можем только контролировать своё мышление. И так очевидно, что не все наши мысли становятся физической реальностью. Наше сознательное мышление способно обрабатывать сотни мыслей в секунду. Если бы подсознание воплощало в физической реальности миллиарды мыслей всего человечества, которые борли от в голове каждого из нас каждую секунду, каждый день. То этот мир превратился бы в полный хаос. Наше я проводит гигантскую работу по отбору тех мыслей, которые сознательное мышление направляет в подсознание. И совершенно ясно, что эту работу выполняет сознательное мышление. Если мы вернёмся к гипнозу, то вспомним что подсознание не выбирает, какую предпосылку оно примет, а какую нет. Когда сознательное мышление спит, как у человека под гипнозом, подсознание откликается на любую предложенную установку и сразу превращает её в действительность. Очевидно, что подсознание воспринимает абсолютно любые установки, которые ему предлагаются. Единственная причина, почему не все наши мысли превращаются в физическую реальность, заключается в том, что какие-то из них не являются утверждениями нашего сознательного мышления и поэтому не направляются в подсознание. Вот почему необходимо отчётливо понимать, что вера важнейший инструмент выстраивания жизни. Вера это тот фактор, который придаёт мысли импульс и наполняет её убеждённостью. Таким образом, помещает эту мысль в подсознание в виде установки, которая будет реализовываться на уровне физического мира. Так что всё, в чём вы убеждены, станет реальностью вашей жизни. Ведь мысль плюс вера равно творение. Как мы говорили в главе о гипнозе, теоретически можно было бы найти бесконечно мудрого и надёжного гипнолога, который бы дал всему человечеству установки на добро. И всё стало бы просто чудесно, и тогда мы не нуждались бы в вере. Однако наша цель направить в своё подсознание мысли, идеи и выводы, на основе которых мы хотим построить свою собственную жизнь. Ибо всё, что мы дадим своему подсознанию как установки, воплотится в физической реальности. Если в подсознании поселится наша убеждённость, что у нас есть деньги, то у вас будут деньги. Если оно получит установку, что вы здоровы, то вы будете здоровы. Если в подсознании утвердится мысль о том, что ваша жизнь полна любви, то у вас будет любовь. Если вы направите туда уверенность в своём успехе, то вы будете успешны. Если вы станете думать о своей мудрости, то вы будете мудры. Какой бы ни была установка, подсознание притворит её в физическую реальность. Посмотрите, насколько простой может быть такая установка. У меня есть деньги. Только и всего. И деньги появятся. Так почему же нам так трудно сделать такую простую вещь? Потому что у нас недостаточно веры. Потому что мы выражаем свои желания как надежду. А на протяжении дня можем миллион раз сомневаться в своих мыслях. Давайте вспомним, что сказал Иисус тому, кого исцелил. Иисус. Ты выздоровею. Он не приводил аргументов, ничего не требовал, не рассматривал за и против. Он просто дал подсознанию установку, согласно которой оно стало действовать в соответствии со своей природой. Что делает гипнотизёр? Он говорит: "Ты не чувствуешь свои руки", и все чувства немедленно исчезают. Вот на таких простых установках и действует подсознание. А поскольку мы всегда думаем о чём-то с определённой долей убеждённости, подсознание начинает творить то, во что мы верим. Давайте рассмотрим пример. Предположим, вы решили стать успешным бизнесменом. В начале своего предприятия Вы, как и следует, даете себе установку «Я буду успешным бизнесменом». С этим утверждением вы начинаете свой путь. Вы закупаете некоторое количество товара, но со временем обнаруживаете, что его не так уж хорошо раскупает. И вы тут же решаете, что сделали ошибку. И этому сопутствует мысль о том, что вскоре вы потеряете много денег, и вы уже представляете, как вас постигает полная права. В вашем воображении возникает картина, живописующая ваше разорение. Вы без средств, без возможностей, никакой надежды в тисках жестокой судьбы. И какова же теперь ваша установка? Несомненно, вы утверждаетесь в своём провале. И поскольку вас одолевают такие мысли, вам уже не зачем идти в офис, ведь что бы вы ни делали, вас ждёт только крах. Чтобы достичь успеха, вы должны думать об успехе. Никто не становится успешным, думая о провале. И думая только об успехе, Никто не приходил к провалу. Настолько это просто. Единственный инструмент, который нужно использовать, чтобы предотвратить неудачу в своей жизни это вера. Если вернуться к примеру, то критической точкой, когда нужно было полностью положиться на веру, был момент, когда стало понятно, что нет достаточного спроса на закупленные товары. Здесь произошла принципиально важная вещь. Нужно было отказаться от мысли об ошибке. Нельзя было воспринимать это как предвестие краха или знак неминуемого провала. Необходимо было сохранить свою убеждённость, что вы успешный бизнесмен, и думать о том, что силы, которые гораздо больше вас, направят вас на верный путь. Следует понимать, что мы не определяем, каким именно образом реализуется наша установка или какая конкретная последовательность событий приведёт к тому, чего мы хотим. Подсознание найдёт пути и средства для исполнения того, о чём мы думаем. Один мудрый и очень успешный человек сказал: "В каждом очевидном провале заложены огромные возможности". нужно только иметь веру, чтобы увидеть их. Когда мы отвергаем мысли о неудаче, то негативное обстоятельство оборачивается всего лишь ступенькой на пути к успеху. И если вы возвращаетесь к нашему примеру, вы не стали сосредотачиваться на мыслях о провале, то канал сбыта обязательно бы появился. И скорее всего там, где вы даже не предполагали. И то, что могло обернуться катастрофой, превратилось бы в великую победу благодаря вере и только ей. Джон Хэмптон Пул, один из выдающихся профессионалов в американском футболе, который также был главным тренером команды Лос-Анджелес Рамс. Спокойная уверенность и твёрдое стремление к цели стали его отличительной чертой. Но так было не всегда. Сперва ему пришлось пройти через трудности и опыт неудач. В Стэнфордском университете Хемпы и я играли в одной команде. И один из игровых сезонов был особенно неудачным для нас. У нас был замечательный тренер и очень хорошие игроки. Однако, когда до конца Игора нам оставалось сразиться только с одним противником, у нас за плечами не было ни одной победы. Ночь за ночью у Хемпы я сидели у него дома в Майфельде и ворчали. О какой победе может идти речь, говорили мы, если у нас нет надлежащей защиты, явного лидера. или такой методике тренировок. Мы винили бывалых игроков, которые доводили тренера. Мы винили тренера, который раздражался на их замечания. Мы винили травмы. Мы винили погоду. Мы винили всё и вся, кроме самих себя. А за что нам было себя винить? Мы очень старались. Порой за игру мы теряли вес и по несколько килограммов. Мы демонстрировали синяки и разбитые губы, как свидетельство своих усилий. О да, мы совсем не ленились, но терпели поражение за поражением. Но вот пришел час, и мы сели на поезд до Нью-Йорка, где должна была состояться наша последняя игра в сезоне, с дармутской командой, лучшей на восточном побережье. И, конечно, если мы не выиграли ни одной игры до этого, На что нам было надеяться? У нас не было никакого запаса. Всеми овладело мрачное настроение. Поезд двигался в лучах ясного зимнего дня. Хэмп и я сидели в вагоне ресторана, наблюдая проплывавший мимо пейзаж. Мы смотрели на мирные сцены сельской жизни. В воздухе витала какая-то отрешённость и спокойствие. Хэмп повернулся ко мне, Стен, а ты сделал всё, что мог в этом сезоне? Ты знаешь, что да. Я играл до изнеможения, ответил я с обидой. Я не спрашиваю, уставал ли ты. Я спрашиваю, сделал ли ты всё, что мог. Он смотрел мне прямо в глаза. Отвечать ему мог только честно, по-настоящему честно. Нет, вообще-то. Нет. «Вообще-то нет, а ты?» Он помотал головой и сказал, «Неважно, как я старался, я быстро сдувался». Потом он посмотрел в окно и спросил, «А чего это?» «Может быть, мы слишком старались?» – сказал я. «Скорее, не так старались», – уныло заметил он. Я настаивал. «Я не так старались». Когда цель недостижима, трудно вообще стараться. Ты имеешь в виду, мы не можем выиграть, спросил он. Я имею в виду, что мы думаем, что не можем. Он нахмурился и сказал: "Может, ты и прав. Несмотря на все наши собрания для поддержания командного духа, я сомневаюсь, что мы действительно верим в свою победу". «Да, мы уверены, что проиграем. Так оно и происходит». Хэм поднял сжатую в кулак руку и сказал. «Ну ладно, давай тогда прямо сейчас настроимся на то, что мы можем выиграть следующую игру. Нет, даже на то, что мы ее выиграем, а?» Меня одолели сомнения. «Говорить и верить — это две разные вещи. Но я согласился. Возможно, так и надо». «Так что же нас останавливает?» – воскрикнул он. «Одиннадцать человек из Дармута!» – ответил я. На тот же раз былся улыбки. «Но, ей-богу, я верю, что мы можем сделать это!» И в тот самый момент я почувствовал, как уныние покинуло меня, и тяжкий груз свалился с плеч. Я выпрямился. Мне стало хорошо. С Хэмптоном тоже что-то произошло. Широко улыбаясь, он протянул мне руку. Давай скрепим это рукопожатием. Мы покажем всё, на что способны, и даже больше, если это будет необходимо, потому что мы едем за победой. Когда я пожал его руку, я почувствовал спокойствие и уверенность впервые за многие месяцы. Время, проведённое в Нью-Йорке, было просто восхитительным. Тренировки проходили без груза обречённости. И самым чудесным моментом стала игра с Дартматом. Мы давали блестящие пасы, делали невообразимые подкаты и так ставили блоки, как никогда раньше. Мы победили. Никто не мог понять, что произошло. Как команда, которая не выиграла ни одной игры в сезоне, могла победить одного из лидеров? В объяснении этому высказывалось множество предположений. У нас с Хэмпом была своя версия. После игры в раздевалке у нас состоялся такой диалог. «Я даже не устал, и у меня нет ни одного синяка или ссадины», – с удивлением заметил он. «Да, это было легче легкого», – ответил я. «Может быть, это всегда легко, когда веришь», – задумчиво сказал Хэмп. Может быть, самое трудное это верить по-настоящему. В вольедах очень мало веры. Мы отделяем себя от Бога, это основа своего существования. Мы готовы со всех сторон рассматривать порожденность этого мира, чтобы утверждаться в истинности страданий, неудач и одиночества. Но дело в том, что борозды судьбы всегда в наших руках. Все обстоятельства берут свое начало в вере и убежденности. Ибо по вере твоей воздастся тебе. Наши убежденности работают в любом случае. Так почему же нам не направлять их на добро, благополучие, здоровье, энергию, понимание между людьми? На все хорошее, что есть в человеке. Давайте понимать веру, как победа над негативным мышлением. Давайте понимать любой негатив, как заблуждение. «Не бойтесь», — говорил Иисус, — «я победил мир», — говорил Он. Он победил силой своей веры. Это урок, который Он оставил нам в веках. Так не будем же заблуждаться. Будем использовать свою веру, как всепобеждающее оружие, чтобы преодолеть все, что угодно. Но сознание преувращает физическую явность в каждую нашу убеждённость. Если в нашей жизни присутствуют болезни, неудачи и страдания, можно не сомневаться, что их породили наши убеждённости. Довольно странно, что по большей части мы верим в негативные вещи, а не позитивные. Но такова общая тенденция. Люди отделяют себя от Бога, отвергают чувство единения с бесконечным сознанием, а потому видят себя в роли ничтожно маленького животного в бескрайней вселенной. Человек полагает, что его участие в жизни ограничивается физическими действиями. И когда какое-либо наше действие встречает препятствия, мы рассматриваем это как знак судьбы и понимаем, что окружающий мир враждебен и сопротивляется нашим желаниям. Мы воспринимаем свою незначительность во вселенной как своё несовершенство и боимся прихоти судьбы. Таким образом мы программируем своё существование на вещи прямо противоположные тому, чего хотим. Будучи убеждёнными в неудачах, страдании и одиночестве, Мы получаем всё это вместо добра, любви и счастья, которые кажутся нам недостижимыми, как звёзды. Истина в том, что все эти, казалось бы, недостижимые вещи могут появиться в нашей жизни точно так же, как и их противоположности. Стоит лишь направить свою веру в нужное русло. Настоящая вера приходит к тому, кто понимает, что каждую минуту, каждого дня в нём есть Бог. Если вы не будете доверять решению своих проблем божественной силе, вы обнаружите, что справляетесь с ними не так уж хорошо. Ведь вы будете теряться при каждом новом повороте событий, проецируя в своё подсознание неуверенность вместо успеха. Необходимо прямо сейчас понять, что нет никакой пользы в том, чтобы пытаться сделать всё самому. Доверьтесь силе, которая больше вас. Вот в чём проста истина. Если вы будете отделять себя от единого сознания, говоря: "Я всё сделаю сам", то на фоне миллиардов фактов и обстоятельств, лежащих вне вашего кругозора, вы станете просто ничтожным микробом. Если вы будете стремиться справиться со всем единолично, то сначала вы поймёте, что не обладаете достаточными знаниями, чтобы предвидеть всё. Затем вы обнаружите, что вам как будто противостоят неведомые гигантские силы, которые не поддаются вашему контролю и против которых у вас нет оружия. Таким образом, вы всё время будете в состоянии противоборства, постоянно оказываясь в позиции ноющего, стенающего, жалкого существа, скованного страхом. В то же самое время единое сознание и вся вселенная спешат ответить на каждое ваше желание. Не просто так Иисус говорил о едином сознании, как о отце пребывающем во мне. Ведь именно этот всемогущий отец знает о каждом вашем желании ещё до того, как вы его произнесёте, и притворяет в вашу жизнь всё то, в чём вы убеждены. Ваше подсознание знает способ, средство и время, и вы можете доверить ему решение своих проблем, не сомневаясь, что всё будет выполнено в совершенстве. Но не поднимайте постоянно крышку чайника, чтобы посмотреть, кипит ли вода. Не нужно проверять, как Бог справляется со своей работой. Не настраивайтесь на определённый способ решения проблемы. Иначе вам всё время будет казаться, что всё идёт не так. Просто примите для себя, что каждое ваше действие происходит в верном направлении. Всё, что вы считаете отклонением от курса, на самом деле таковым не является. Всё идёт наилучшим путём из всех возможных. Будьте тверды в своей убеждённости и вере. Когда вы начнёте воспринимать свою жизнь как безоговорочное партнёрство с Богом, Вы увидите великолепие всего, что вас окружает. Почувствуйте гармоничную вселенную, которая стремится ответить на каждый ваш призыв и принимает формы, соответствующие вашему представлению. Вы будете знать, что ваш партнёр безукоризненно выполняет свою работу, являясь безупречным исполнителем, который никогда не делает ошибок. Вы почувствуете, что о вас заботится. Нужно только попросить, и дано будет. Только постучать, и вам откроют. Все противоречия и сомнения уйдут. Ваше сознание прояснится. Вы ощутите полную уверенность в своих решениях, будете твердо хранить свою убежденность в них до тех пор, пока они не реализуются в вашей жизни в ответ на веру. Вы поймёте, насколько неоисчерпаема и созидательна сила единого сознания. И восхищаясь этим, вы никогда не омрачите свою жизнь сомнениями и колебаниями. Однажды сказав себе: "Я добьюсь успеха", через несколько часов или дней вы не станете твердить: "Я не добьюсь успеха". Вы не будете путать своё сознание, думая: "Делай не делай". ноч не прекрати, отдавай, забирай. Вы ощутите внутренний заряд и уверенность в своих убеждениях, отклоняя всё, что противоречит им. И тогда ваше желание воплотится в жизнь. Так будет, когда вы достигнете совершенства в своей вере, понимая, что всё в мире творится силой, которая больше вас. Вы будете знать, что все ваши идеи и образы, в истинности которых вы убеждены, реализуются в вашей жизни, потому что таков закон. Чувствуя своё единство с Богом, вы никогда не останетесь одинокими. Вы всегда будете ощущать мощную силу в сиянии внутри себя. Вам больше не понадобится культивировать в себе веру. Она станет для вас столь же естественной, как дыхание. На данный момент, пока в своём сознании мы ещё не достигли единства с Богом, вера послужит нам инструментом, с помощью которого мы можем одолеть негативные установки сознательного мышления. С помощью веры мы также можем убрать метки, болезненные воспоминания, поселившиеся в нашем подсознании. Вы страдаете от недостатка денег? Тогда поверьте, что деньги у вас будут. Вы болеете? Тогда поверьте, что вы правитесь. Вы одиноки? Тогда поверьте, что любовь и дружба уже спешат вам навстречу. Вы думаете, что ваше самое сокровенное желание никогда не исполнится? Тогда поверьте, что вы движетесь по пути, который приведет к их исполнению. Думайте и действуйте так, как будто неудач не бывает. Помните, Иисус говорил: "Всё возможно верующему". Поскольку сознательное мышление ориентирует вас на то, что физический мир вокруг является конечной реальностью, вы должны работать над своим восприятием. Сознательное мышление признаёт любые негативные обстоятельства и всё время убеждает вас что вы находитесь в их власти, а не наоборот. Вы можете проснуться, увидеть солнечный свет, порадоваться прекрасному дню и встать с постели полными энергии и веры в предстоящие свершения. Такое чудесное настроение будет у вас во время завтрака и когда вы отправитесь из дома на работу. Но вот водитель, который едет впереди, подрезает вашу машину. Вы жмёте на тормоз, А сердце уходит в пятки. "Придурок", кричите вы ему, выглядывая из окна, или, как минимум, бурчите себе под нос. Всё. Раздражение овладело вами. День уже не так прекрасен. Вы уже не чувствуете тех сил, что были ещё полчаса назад. Вы вспоминаете о тех неприятных словах, которые начальник произнёс в ваш адрес пару дней назад. Для вас становится очевидным, что он сделает все для того, чтобы испортить вам жизнь. Вы входите в офис, настроившись на конфликт. Вы готовы вступить в перепалку с кем угодно. Вас больше не устраивает ваша работа. Вам явно недоплачивают. Вас не ценят. Кажется, сама судьба против вашего успеха. Знакомая картина? Так оно и бывает. Верите в возвыситись над негативными обстоятельствами, чтобы никогда не становиться жертвой того, что происходит вокруг. Не попадайте в эту ловушку. Не думайте, что источник всех причин кроется на физическом уровне. Будьте полностью уверены в том, что первопричина всего наше мышление. Если что-то появляется на ментальном уровне, Оно обязательно заявит о себе в физическом мире. Не нужно закрывать глаза на неблагоприятные ситуации. Просто продолжайте верить в то, во что вы верите и не принимайте негативные обстоятельства как окончательный итог. Именно в этом заключается правильный подход. Вера преодолеет заблуждения. и поможет вам сформировать привычку позитивного мышления, что является первым шагом на пути к своей внутренней силе и свободе. Вера это постоянное усилие, направленное на то, чтобы поместить в единое сознание те мысли, к реализации которых вы стремитесь. Верить значит думать о конкретных вещах, и не думать о том, что им противоречит. Когда вы верите, вы не принимаете неплагоприятные обстоятельства за истину в последней инстанции и отвергаете негативное мышление. Вера – это когда вы полностью полагаетесь на созидательную силу Бога и знаете, что все, в чем вы убеждены, воплотится в вашей жизни. Сила позитивного мышления не имеет границ. Тот, кто отвергает негативные мысли, приобретает всю бесконечную силу Вселенной. Однако придерживаться позитивного мышления бывает довольно сложно. Мы слишком привыкли к негативу в своём сознании и часто идём на поводу скрытых, болезненных воспоминаний или мета Человек может владеть огромными знаниями, но пока он не мыслит позитивно, его будут преследовать неудачи. Он не хочет быть неудачником. Никто не хочет. Кто желает быть больным, бедным, одиноким, никому не нужным? Человек может даже понимать, что его негативные мысли приводят к плохим ситуациям в жизни и будет пытаться справиться с этим. Но, несмотря на все его старания, так и не сможет выбраться из ловушки собственного мышления. Он может тратить часы, дни и месяцы на то, чтобы побороть депрессивное настроение, перестроить свое мышление, отвергая любую негативную мысль. Но вдруг произойдет что-то, как правило, очень незначительное. Плач ребенка, протекающий кран, грубое слово… И он срывается, уже по полной отдаваясь раздражению и привычному негативу. Как хронический алкоголик, который после долгого периода воздержания снова берётся за бутылку. Он чувствует чётность своих усилий, практически наслаждаясь этим. Он получает своего рода мазохистское удовольствие от того, что может снова думать о враждебности всего мира. о своей непрекаянности и ненужности никому, о жестокой игре судьбы. Его беспокоит боли в позвоночнике, расстройство в желудке, давление, головные боли, бессонница. В общении он проявляет себя как капризное дитя, которое все время чем-то недовольно. Он занят, правда очень занят. Он усиленно притягивает в свою жизнь те вещи, которых, по его словам, не хочет. Ах, если бы все было проще, то он обязательно бы справился. Если бы он знал, что стоит позитивно думать в течение двадцати четырех часов, и на следующий день у него будет прекрасная работа, много денег, счастливая семья, престиж и уважение, он определенно справился бы, не так ли? Но когда нужно продержаться дольше, он покидает поле боя практически не осознавая, что теперь все будет работать против него. Ведь в таком случае его вера действует в обратном направлении, притягивая все плохое, о чем он только думает. Сложилась довольно странная ситуация, когда людям легче прибегать к вере для того, чтобы притягивать в свою жизнь зло. При этом они считают крайне трудным направлять свою веру так, чтобы получать добро. Это действительно парадоксально. Но для человечества в целом это уже стало нормой. В этом заключается наша трагедия. Нам проще верить в плохие вещи, потому что в нас укоренилась привычка негативного мышления. От этой привычки очень сложно избавиться. От этой привычки очень сложно избавиться. как и от любой другой, с которой мы живем порядка 35-10 лет, если говорить о большинстве. Но коль уж мы знаем, что позитивное мышление притягивает добро, а негативное мышление привлекает зло, то нам всем нужно как можно скорее побороть это негативное мышление. Иными словами, нужно избавиться от привычки. Это не сложнее, чем избавиться от любой другой привычки. И когда вы сделаете это, то больше не вернётесь к ней, так как поймёте, насколько она губительна. Всегда удивительно видеть, как человек, понимая, что позитивное мышление может изменить его жизнь в лучшую сторону, столкнувшись даже с незначительными трудностями, готов всё бросить и отречься от этой непреложной истины. Например, человек может сегодня решить, что изменит своё мышление и подход к жизни. И внешне он действительно способен измениться и даже в чём-то поменять своё отношение. Он продержится, скажем, неделю или месяц. А затем, если за это время не увидит чуда, разведёт руками и скажет: "Это не работает". И тут же вернётся к своим прежним привычкам. От привычки негативного мышления невозможно избавиться за неделю. Никогда не думайте, что если вы не видите немедленных результатов, значит вы на неверном пути. Здесь действует либо вера, либо страх, который является отрицанием веры. Независимо от того, какое мышление вы выбираете, реализуется те вещи, в которые вы верите больше. Выбор прост. Добро или зло. В этой жизни нет другой альтернативы вере, кроме страха. И ни один здравомыслящий человек не станет откладывать этот выбор на потом. Но как же избавиться от привычки? Вот в чём проблема. Побрать плохую привычку редко удаётся с помощью полумир. А негативное мышление это самая устойчивая и разрушительная привычка из тех, что когда-либо поселялись в сознании человека. Чтобы справиться с ней, необходимы кардинальные, решительные меры, по своему действию не уступающие хирургической операции. И это единственный способ распрощаться с негативным мышлением. Если доктор обнаруживает, что у вас проблема с пищеварением или обменами процессами, то он рекомендует диету. Его аргументация проста. Для нормального течения биологических процессов в организме вам не хватает определённых элементов, витаминов и минералов, в то время как других ненужных или вредных элементов слишком много. Доктор предписывает вам тщательно подходить к выбору пищи, отдавать предпочтение одним продуктам и не потреблять другие. Вот примерна таковая процедура, которой вы должны придерживаться в течение следующих 30 дней в отношении своего сознания и духа. Иными словами, вам рекомендована ментальная диета. На протяжении одного месяца Вы не должны принимать ни одной негативной мысли или размышлять о негативных идеях. Это не значит, что такие мысли и идеи не будут у вас возникать. Они определённо будут появляться в вашей голове, так же часто, как и прежде, и, может, даже чаще. Это просто значит, что вы не станете принимать, какие бы из них. Как только они возникнут, вы будете отвергать их как фикцию. как заволждение, противоречащее истине и не имеющее никаких оснований для своего существования. Вети мне нет места в вашем сознании. Действуй таким образом, всё время делая сознательный выбор, который должен стать частью вашей натуры. Выпосетите в сыну своего подсознания зёрна негатива. И через какое-то имя Вы обязательно соберете небывалый урожай добра, который появится в вашей жизни в полной мере. Но что еще более важно, у вас будет развиваться привычка к позитивному мышлению, и оно с каждым днем будет даваться вам проще. Постепенно вы перестанете метаться между позитивом и негативом, добром и злом, правдой и иллюзиями. Сознательные силы вселенной станут вашими союзниками. Вы почувствуете ту самую сознательность и простоту жизни, которая когда-то казалась просто невообразимой. Ментальная диета. Так какие же именно мысли вам необходимо отвергать? Это любые мысли, которые могут в большей или меньшей степени означать пессимистичное или мрачное видение себя, своей семьи, социальной группы, вашей страны и нации или вообще человечества. Одним словом, это негативные мысли любого типа, будь то направленные на вашу собственную личность или на неодашевлённый объект. Однако не заблуждайтесь, если хотите сказать, Да я никогда и не думаю негативно. И не бойтесь думать, я не смогу целых 30 дней быть настолько сосредоточенным. Не говорите, что у вас нет времени. Не говорите, что это не сработает. И нам даже нет нужды объяснять, почему такое отношение разрушает всё ещё до начала эксперимента. Перед тем, как начать свою 30-дневную ментальную диету, день-два понаблюдайте, как работает ваше сознание. Можете даже завести специальный блокнот, где вы в течение двух дней будете записывать каждую негативную мысль, появившуюся у вас. Результат вас наверняка поразит и развеет все сомнения о необходимости срочно сесть на ментальную диету. Воздерживаться от негативного мышления 30 дней подряд, конечно, нелегко. Но это то, что вы абсолютно точно должны сделать. Пока вы не станете хозяином своих мыслей, вы не станете хозяином своей судьбы. Если вы сойдёте с дистанции и уйдёте в негатив, депрессивное настроение, пессимизм, страхи, то у вас есть только один выход начать всё снова. Вы должны прожить без негатива 30 дней подряд. Это концептуально важно. Не сдавайтесь и не позволяйте сбить себя с толку. Во время ментальной диеты вам будет легче, если вы действительно осознаете, что и зачем вы делаете. Вы учите свое мышление повиноваться вам. Вы тренируетесь срочно. контролировать своё сознание. Вы отрабатываете приёмы и намесловами вы развиваете в себе привычку к концентрации и позитивному мышлению. о много мыслей. Мы все слишком много думаем над огромным количеством вещей. В каждый отдельный взятый момент в нашем сознании творится такой винегрет из несвязанных мыслей и полусворачивающихся идей, что если бы мы попытались всё это записать, одна секунда нашего мышления не уместилась бы на странице самой большой энциклопедии. Мы суматошно перепрыгиваем с одной мысли на другую и бесконтрольно выхватываем случайные образы, возникающие на экране нашего сознания, принимая их за реальность. Мы направляем своё подсознание в одно русло, передумываем, поворачиваем в обратную сторону, снова передумываем, находим третье направление, опять передумываем. И так буквально тысячи раз на дню. Мы развили в себе привычку к абсолютно бессистемному мышлению. И даже там, где система есть, она, как правило, выдаёт склонность к негативу. Вот вроде бы мы счастливы, нам хорошо, у нас прекрасные мысли, но затем набегают облака, и мы уже мрачней туч. Нам сказали комплимент, и мы почувствовали себя важными и нужными. Но вот мы услышали критику в свой адрес, и тон же обиды и злости овладели нами. Мы как будто всегда ждём внешнего импульса, чтобы определиться со своими мыслями. Таким образом мы становимся жертвами любого случайного порыва ветра, любой набежавшей волны. Эмоциональное наполнение своей жизни мы отдаём на откуп бесконечному потоку обстоятельств. над которыми не имеем контроля. Редко можно встретить человека, который принимает только определённые мысли и идеи, твёрдо придерживаясь своей веры и убеждений, в терпеливом ожидании реализации своих целей. Но только такой человек может покорить любые моря и горы, достичь самых далёких звёзд и выйти победителем из самой сложной ситуации. Думаем ли мы? Мы уверены, что мы думаем. Но это большое заблуждение. Иными словами, нам кажется, что мы генерируем мысли. Забавно, что мы до сих пор в это верим, хотя никто не может сказать, откуда берутся мысли и из чего они сделаны. Несмотря на это большинство трудов о сознании придерживаются концепции, что человек производит мысли. Тем не менее, если вы тщательно проанализируете свой мыслительный процесс, вы обнаружите, что на самом деле не думаете, а наблюдаете мысли, циркулирующие в вашем сознании. Вы как будто находитесь в спокойном и отгороженном месте, где-то в глубине себя, откуда наблюдаете ментальный мир, полностью состоящий из мыслей. Эти мысли бесконечным потоком плывут по волнам вашего сознания, набегая одна на другую. Некоторые из них вы отбираете и кладете в свою копилку. Другие отклоняете и отправляете в освояси. Но суть в том, что поток этих мыслей запустили явно не вы. Если вы сомневаетесь, попробуйте остановить его. Вы обнаружите, что никакими усилиями не можете остановить своё мышление. Ваша роль заключается в том, чтобы наблюдать, анализировать и производить отбор. И хотя вы можете значительно снизить скорость потока мыслей и тщательно рассмотреть каждую из них, но сами мысли приходят как будто из ниоткуда. Они проходят перед вашим узором, заставляя занять какую-то позицию, чтобы выбрать одни и отвергнуть другие. Писатель, который начинает сочинять роман, по большому счёту не придумывает истории и персонажи, Он скорее ставит себя в позицию того, кто собирается написать литературное произведение, а затем наблюдает мысли и идеи, посещающие его сознание. Они приходят одна за одной, и все не те. Наконец, после того, как он отверг массу ненужных мыслей, появляется подходящая идея. Он начинает размышлять над этой идеей, рассматривает её со всех сторон и затем принимает её. Теперь он не просто в позиции того, кто пишет роман, а в позиции того, кто пишет роман о человеке, который, например, оказался на необитаемом острове. Писатель хочет понять, как человек туда попал. И возникает новый поток мыслей, одной из которых он принимает, и с этого момента Уже пишет история о человеке, которого бросили на необитаемом острове пираты. И так происходит с каждой сюжетной линией его романа. Писатель не производит мысли. Весь его роман, когда будет написан целиком, будет лишь свидетельством множества выборов, которые были сделаны в процессе его написания. Книга это результат отбора мыслей из всего потока сознания. Писатель ничего не придумал. Он просто делал выбор. Созданная им история только показывает нам, какие мысли он принял. Но ничто не скажет нам о том, миллионы каких мыслей идей он отверг. Мы выбираем мысли. Писатель создаёт роман, а мы являемся авторами своей жизни, делая выбор, какие мысли принять, а какие отвергнуть. Жизнь каждого из нас это история, которую сочиняет немного отстранённый, созидающий автор, живущий внутри нас. Он только отвергает или принимает, постоянно делая выбор. Наше так называемое я говорит: "Это так". И это не так. Я в это верю. Так мне хорошо. Так мне плохо. Я великолепен. Я ничто. Я надеюсь на это. Я в отчаянии. И каждая такая оценка или выбор находит своё отражение в физическом мире. И сегодня мы наблюдаем в своей жизни последствия этого отбора мыслей. который наш внутренний наблюдатель сделал раньше. Мы буквально являемся продуктом мыслей, принятых нами в результате собственного выбора. Мы являемся тем, что о себе думаем, только и всего, ни более, ни менее. Именно поэтому предстоящая вам ментальная диета имеет огромное значение. Вы должны понимать, что становитесь тем, во что верите и что принимаете. И теперь вам крайне важно развить в себе привычку выбирать только те идеи и мысли, которые будут влиять на вас положительно и нести в вашу жизнь добро. Вы должны учить себя принимать только хорошее. Вы должны учить себя отклонять всё плохое. Следуй сознательно принимать всё, что несёт любовь, надежду, радость, развитие, благополучие. Здоровье и энергия. Необходимо решительно отвергать всё, что подразумевает страдания, печаль, боль, депрессию и чувство неполноценности. Вам нужно постоянно помнить о том, что истина заключается в добре и красоте, и только это можно допускать в свою жизнь. В течение 30 дней проявите настоящую стойкость. чтобы смогла сформироваться привычка к позитивному мышлению. По истечении месяца будет уже легче. Однако и после этого не ослабляйте свою бдительность. Напоминайте себе о том, что вы – это все, что вы принимаете из тех мыслей, что приходят к вам. И снова вернемся к словам Иисуса. «Воздастся тебе по вере твоей». Святой Августин писал, «Господи, я скитался, как заблудший овца, тревожно, если я поискал Тебя, когда Ты был во мне. Я бродил по улицам, обошел все площади, чтобы найти Тебя, и не мог найти. Тщетны были мои поиски, ибо Ты всегда был во мне». Слушайте тихий голос, что... Идущие из самого глубин вашей сущности. Знайте, что для истинного у вас нет ничего невозможного. Происходит то, что вы принимаете. Вы являетесь тем, что выбираете в своём сознании. Стремитесь к высокому и отказывайтесь от низкого. Человек меняет свою жизнь, имея непоколебимую веру. Подняться над обстоятельствами Нас манит суеты избитый путь, и мы придаем ему слишком большое значение. В ходе 30-дневной ментальной диеты вам необходимо замедлять поток своих мыслей и научиться не принимать физический мир как данность. Если с первым пунктом достаточно просто справиться с помощью дыхательных упражнений и медитаций, то выполнить второй крайне сложно. Это действительно чудесно проснуться утром и почувствовать себя вдохновлённым, встать с постели в полном свете и спокойствии, который наполняет всё вокруг. Вы бодры, энергичны, заряжены своей верой и решимостью. Но буквально через несколько минут появляются сомнения и нерешительность. С какой лёгкостью мы отказываемся от собственной веры, и как это глупо. На костюме, который вы собирались надеть, появилось пятно или разошёлся шов. Тостер барахлит, и хлеб подгорел. Молоко убежало, кофе не вкусный. Машина не заводится или автобус ушёл. Сошейный прохожий кинул недобрый взгляд или толкнул. День не задался. Всё плохо. Всё во душе уленье исчезло. Вы чувствуете себя морем в объятной в сиренной, которую со всех сторон атакуют враждебные силы и злобные существа. Внутри только обида и раздражение. Так мы становимся жертвами. Так мы отрицаем свою волшебную сущность. Так мы программируем своё подсознание на те вещи, которых как бы не хотим. Из-за того, что мы приняли окружающий нас физический мир как реальность, давлейший на тем, что существует внутри нас. Мы стали марионетками в прихотливой игре судьбы, над которой не имеем контроля. Не так важно, при каких обстоятельствах возникает мысль, будь то в тишине вашей спальни, или в своей те рабочей дня. Гораздо важнее, что если вы их принимаете, они становятся частью вас и реализуются на физическом уровне. Принимая идеи, положения или убеждения, которые сформированы под влиянием обстоятельств или других людей, мы часто действуем против себя, настраиваясь на то, что противоположно нашим желаниям. Вот что значит сойти сбитый путь. И Иисус говорил: "Не судите по наружности". Нельзя поддаваться обстоятельствам внешнего физического мира. Если вы хотите, чтобы ваши цели реализовались, то вашу веру не должны затрагивать любые события и ситуации, которые происходят в повседневности. Всё, что противоречит вашим убеждениям, Вы должны отклонять как иллюзию, как временное явление, всего лишь изгиб дороги, по которой вы идёте к своим целям. Это ни в коем случае не откат назад, а всё ещё верный путь, которому вы следуете. Единое сознание ведёт вас туда, куда нужно. И хотя в какой-то момент вам может казаться, что всё происходит вопреки вашим желаниям, Не поддавайтесь панике и страху. Из всего мира окружающего вас, принимайте только те мысли и вещи, которые могут утвердить вашу веру и убеждённость в своих целях. Отвергайте все другие мысли и вещи, как нечто временное и не имеющее отношения к конечной реальности. Главное всегда сохранять внутреннее спокойствие и созидательное отношение. Как можно чаще вспоминайте о том, что ваша вера обязательно проявит себя в жизни. Именно вы настраиваете свои мысли. Именно вы становитесь хозяином своей судьбы. Вы неуязвимы. Вы творите свою жизнь из того, что внутри вас и никогда не будете жертвой обстоятельств. Стремясь усилить свой ментальный контроль, следует уделять должное внимание тому, чтобы научиться замедлять беспорядочный поток мыслей, бурлящий в вашем сознании. Наше сознательное мышление на самом деле не такое уж сознательное. Оно порхает от мысли к мысли, бессистемно хватаясь то за одно, то за другую, и постоянно посылая в подсознание массу противоречивых сигналов, что приводит к к хаотичности окружающего нас мир. Мы должны обуздать сознательное мышление, контролировать его, направлять его на верный путь. Ежедневно, непосредственно перед медитацией, вы должны практиковать замедление потока сознания. Для этого найдите спокойное место, где вы можете уединиться. Примите удобную позу в сидячем положении. Расслабьте каждый мускул. Начните с верху и двигайтесь вниз по всему телу. Расслабьте лоб, глазные мышцы, щёки, губы, челюсти, шею. Опустите голову и очень медленно сделайте круг. так, чтобы не напрягать шею. Затем опустите руки вниз, расслабьте плечи, все мышцы кисти. Пусть руки просто свисают. Расслабьте мышцы живота и спины. Расслабьте бёдра и икры. Почувствуйте вес своих ног. Сохраняйте это состояние в течение нескольких минут, чтобы ощутить полную релаксацию. Затем сосредоточьтесь на дыхании. Начинайте постепенно замедлять темп дыхания. Делайте каждый вдох немного глубже предыдущего. Дышите спокойно и комфортно, делая небольшие паузы после каждого вдоха и выдоха. Следите, чтобы паузы не были слишком большими и не вызывали у вас напряжения. Через какое-то время дыхание станет еле заметным. Вы почувствуете умиротворение, может быть, сонливость. Ваше сознание будет как будто качаться на лодке, медленно плывущей по спокойной воде. Это очень приятное ощущение. Внутри и снаружи так тихо, чтобы можете слышать голос своей души. Думайте, как можно медвенний. Неспешно следите за мыслями, которые появляются в вашем сознании. Не надолго задерживайтесь на каждой из них и отпускайте. Не принимайте и не отвергайте. Обратите внимание, как они сменяют друг друга в непрерывном, бесконечном потоке. Теперь спросите себя, кто всё это наблюдает? И тогда вы поймёте, что вы вообще не думаете. Вы наблюдаете и принимаете решения. И только. Я. Кто это? Я. Кто это? Задайте себе вопрос: кто такой тот самый наблюдатель, которого вы привыкли называть я? Он не мысль. Он не тело. Он просто есть. Существует и наблюдает. Чувствуй его отстранённость и созерцательность. Вы не можете сказать, что он принадлежит прошлому, настоящему или будущему. Он просто есть. Я есть. Я наблюдаю. Я решаю. Это и есть истинный «вы». Та самая настоящая сущность, абсолютно свободная в своих оценках, не ограниченная ничем и никем зрителем. найти эту точку осознанности, с которой все вещи, все мысли и все настроения видится только как объект наблюдения. Значит, познать себя во всей своей свободе и ликовании. Это я, этот наблюдатель это Бог внутри вас. Истинный вы. То самое сознание, которое есть во всех вещах и во всей жизни в целом. Если понимать это по-настоящему глубоко и абсолютно всегда, то можно достичь уровня сознания Иисуса. В своей ежедневной практике по контролю мышления, после того, как вы в расслабленном состоянии сделали дыхательное упражнение и замедлили поток сознания, всегда обращайтесь к этому я глубоко внутри вас. Найдите в себе ту точку сознания, с которой ведётся наблюдение. Затем спросите: "Кто этот наблюдатель?" Именно об этом иисус говорил: "Ищите же прежде всего царство Божие". И это всё приложится вам. Когда вы найдёте эту точку, вы придёте к миру Божьему. который превыше всякого ума, где возможно достичь всего без гигантских усилий воли, но через созерцание и выбор. Итак, в чём будет заключаться ваша ментальная диета? Во-первых, вы станете отвергать все негативные мысли, идеи и обстоятельства и не будете ассоциировать себя с ними. Вы начнёте принимать только позитивные мысли о добре, благополучии, успехе, радости, любви и понимании. Ежедневно вы будете практиковать расслабляющее дыхание, замедление и контроль мышления, чтобы найти в себе точку осознанности, для которой все мысли и вещи являются объектами наблюдения. После этого, как вы почувствуете эту точку, можно приступать к медитации. Вас ждёт совершенно незабываемый период жизни. Вы не только увидите, как ваши мысли материализуются в физическом мире, но и почувствуете, как день за днём вы наполняетесь силой, внутренним спокойствием и умиротворением, познавая свою волшебную сущность. Вам откроется единство всех вещей и явлений. Вы поймёте, что человек ничего не делает в одиночку, что всё происходит в едином божественном сознании. Вам станет ясно, что всё это единое сознание есть и всегда будет в вас. И нужно только сделать выбор, вложить в него свою убеждённость и довериться этому бесконечно мудрому и вездесущему сознанию. Оставьте это Богу. Мы привыкли жить с комплексом я должен это сделать. Мы постоянно находимся под грузом ответственности. за всё, что происходит в нашей жизни. Мы всё анализируем и оцениваем преимущественно с материалистических позиций. Наши заботы по большей части связаны с тем, чтобы найти хорошую работу, расти в карьерном плане и зарабатывать всё больше и больше. Мы прилагаем героические усилия, чтобы чего-то добиться, Из-за чего становимся все более ожесточёнными, суетливыми, всё время куда-то торопимся, чего-то хотим, о чём-то беспокоимся. Несмотря на то, что на американских деньгах присутствует слоган "На Бога уповаем", мы явно ему не следуем в своём стремлении отхватить побольше. Генри Дэвид Тор писал: "Что мы Богу оставляем, всё решится, твёрдо знаем, что мы сами будем делать. Он не станет ведать. Возможно, нам труднее всего прийти к тому, что называется отпусти и Бог с ним. Когда мы пытаемся справиться со своими проблемами сами, мы нервничаем и создаём вокруг себя ореол отрицания, сотканный из негативных эмоций, воспринимаемых или созданных нами же. Таким образом мы всё время находимся в оборонительной позиции. Сила единого сознания распознаёт наш настрой сделать всё самостоятельно и просачивается в нашу жизнь лишь тоненькими струйками, преодолевая огромную плотину, возведённую нашими мыслями. Но как только мы доверяем свою проблему единому сознанию, посылая своеобразный запрос. Вот надо с этим разобраться. То плотина прорывается, и мощные потоки волшебной силы устремляются в нашу жизнь. Тогда происходят чудеса, глядя на которые мы можем только удивляться и думать, как же нам повезло, что всё сложилось именно так. Не зацикливайтесь на проблемах. Не обдумывайте одну и ту же проблему более нескольких минут за раз. Рассмотрите вопрос, возможные способы его решения и те действия, которые вы могли бы предпринять. Если вы не можете решить, что делать, оставьте это своему подсознанию и будьте уверены, что получите нужный ответ. Вы можете каждый день возвращаться к своей проблеме, снова размышляя над различными её аспектами. Возможно, как раз в процессе этого вы увидите ответ. Хотя ровно с той же долей вероятности он может совершенно неожиданно прийти к вам в любой другой момент. Но когда вы это не случилось, у вас не будет ни малейшего сомнения в том, что ответ верен. Это будет момент озарения. И скорее всего, вы сильно удивитесь, что не догадались об этом раньше. Всё окажется так просто. Когда вы примете решение, опираясь на пришедший к вам ответ, забудьте о своей проблеме. Необходимо твёрдо знать, что теперь исполнение вашего решения находится в самых надёжных руках. Подкрепляйте веру в свои цели посредством медитации. Только ни в коем случае не пытайтесь предсказать, как единое сознание реализует ваши желания. Если вы всё-таки расписали у себя в голове конкретные шаги, которые должны быть выполнены в определённое время, а потом поняли, что всё происходит не совсем так, как вы представляли, или даже совсем не так, то сохраняйте спокойствие и не теряйте веру. Вы поручили выполнение своего решения или исполнение своего желания самому мудрому разуму на свете. И не нужно говорить ему теперь, что и как следует делать, чтобы достичь тех целей, о которых вам обоим известно. Если вы действительно думаете, что лучше знаете, тогда придётся взять штурвал в свои руки. Но коли уж вы, как и большинство из нас, Стои за что рвало много лет без карт, без компаса, инструментов навигации, раз за разом садились на мире и велелися скалы. То, наверное, и мудрей будет отойти в сторону и передать управление тому, кто знает эти воды. Не стоит вмешиваться и пытаться указывать ему, куда поворачивать. Не нужно напрасно нервничать, рождая внутренние противоречия, когда он поворачивает не туда, куда вы думали. Вера это доверие. Большинство из нас привыкли рисовать в своём воображении то, как всё должно случиться. И когда что-то не вписывается в нашу схему, мы сразу же думаем, что это говорит о недостижимости наших целей. Такова наша защитная реакция. Например, человек захотел написать книгу. Его убеждение твёрдо в своём стремлении, его вера крепка. Он действительно садится и пишет книгу. И через какое-то время она готова. Он отправляет книгу в издательство, но она возвращается оттуда с уведомлением об отказе. Теперь он может решить, что, видимо, его книга недостаточно хороша, и чёрт с ней. Провал так провал. Либо же он может прислушаться к мнению издателя, просмотреть своё произведение и решить стоит ли его переделывать. Если он приходит к выводу, что книга не нуждается в доработке, что на самом деле бывает крайне редко, ему следует не оставлять свои веры и продолжать посылать рукопись в разные издательства до тех пор, пока какой-нибудь из них не согласится ее напечатать. А это обязательно случится, если его вера настоящая. Однако более вероятно, что после каждого отказа ему потребуется вносить соответствующие изменения в своё произведение. Потому что в подсознании он посылал установку на то, что напишет хорошую книгу, достойную публикации. Таким образом, все отказы это тот путь, посредством которого он сделает своё произведение именно таким, каким хотел. По большому счёту, вера эта чуть больше, чем настойчивость. Как известно, вода камень точит. Ничто не может устоять перед бесконечно повторяющимся воздействием. И босыми ногами можно протоптать тропу на скале. Нежная утренняя роса с годами разрушает железо. Человек, хранящий верность своим убеждениям и имеющий чёткий образ того, к чему он стремится, обязательно найдёт свою гавань. И неважно, какие штормы и бури встанут у него на пути. Куда бы мы ни шли, что бы мы ни делали, мы должны всегда помнить о том, что подсознание это наш могущественный, хотя и невидимый партнёр. И это наш исполнительный директор, самый надёжный член нашей команды, наш советник и духовник. этому можно доверить всё. Нам нужно только откинуться в кресле, наблюдать и решать. И мощная сила Вселенной за готовностью откликнуться на наши мысли. При этом мы должны безоговорочно делегировать свои полномочия своему великолепному партнёру. Он сам проведёт закрытые заседания, определяясь со средствами и путями решения наших проблем. Его работа засекречена. Нам не нужно перестраховываться, проверять его и в случае чего аннулировать его действия. Мы должны полностью доверять этому партнёру. Если мы дали ему какое-то задание, значит, следует полностью положиться на него. Любое вмешательство он будет интерпретировать как новую цель, к достижению которой направит свои действия вместо той, что мы задумали первоначально. Необходимо научиться оставлять его в покое, отпуская свои проблемы сразу, как мы доверяем их ему. Как только мы этому научимся, то обнаружим, что он справляется со всем в два счёта и самым удивительным образом. Когда в решении какой-то своей проблемы мы сможем полностью положиться на него, то увидим, как легко и просто он со всем разбирается, и больше никогда не вернёмся сомнением или неверием. Вера или надежда. Одна из ловушек, в которую мы часто попадаем, является то, что мы путаем надежду и веру, принимая одно за другое. На самом деле, они не то, что имеют мало общего, но надежда вообще не имеет никакого отношения к вере. Безусловно, надежда лучше, чем отчаяние. Однако она является совершенно никчемным инструментом для подсознания. Надежда это когда пессимист пытается смотреть на вещи оптимистично. Восредством надежды мы выражаем жалкое желание лучшей доли. Надеясь, мы признаём реальность зла, робко полагая, что всё как-нибудь образуется. Не стоит и говорить, что те, кто пытается улучшить свою жизнь, полагаясь на надежду, редко достигают действительных результатов. Понятно, что большинство из нас смотрит в будущее с надеждой, а надо бы с верой. Надежда это еле видимый свет в конце тоннеля. И с каждым поворотом дороги он то появляется, то поглощается тьмой. Надеяться значит согреть о том, что вас не устраивает. Вера это сияние, освещающее всё. Верить значит знать. Но мы привыкли придавать большое значение материальному миру. Мы не понимаем сути и цели своей жизни. Мы не хотим отпускать свои проблемы и расстаться с тяжёлым грузом ответственности. Поэтому нам крайне трудно воспринимать истинные знания и тяжело научиться верить. Если что-то нам известно как факт, мы с лёгкостью верим в него, независимо от того, понимаем мы это или нет. Мы щёлкаем выключателем с полной верой в то, что сейчас в комнате загорится свет. При этом подавляющее большинство из нас имеет весьма общие представления о том, как вырабатывается электричество, что собой представляет электрический ток, как он идёт по проводам, из чего состоит лампа накаливания, какие законы действуют и какие процессы происходят в тот момент, когда мы нажимаем выключатель. Мы просто знаем, что будет свет, потому что мы уже так делали много раз, и это срабатывало. В этом и выражается вера. На нематериальном уровне человеческого существования всё происходит точно так же. Нам не нужно досконально понимать, как всё сделано, почему и как оно работает. Мы должны только попробовать и посмотреть, как работают законы духа. И мы обязательно увидим, что они действительно работают. И так мы сможем прийти к вере через знания. Однако взаимодействие с ментальными силами Вселенной значительно отличается от взаимодействия с объектами физического мира, где наши пять чувств дают отчетливое представление обо всем, с чем мы имеем дело. Мы не сомневаемся в существовании того, что можем увидеть, потрогать, услышать, попробовать на вкус и уловить обонянием. Наша вера в реальность этих вещей тверда, как камень, и гораздо слабее наша вера в реальность сознания и великие силы духа. Мы предполагаем их существование и экспериментируем с ними. Но поскольку они не укладываются в привычную схему физического мира и не демонстрируют себя так же, как материальные объекты, мы стремимся забыть о них при первой же неудаче. Вера это закон духа. Дело в том, что физический мир развил у нас привычку ошибочного подхода к вере. В мире материи наша вера, как правило, появляется в результате демонстрации, в то время как в мире духа вера должна предшествовать демонстрации. Постоянно сравнивая объекты физического мира и явления ментального характера, Мы провели параллель между законами Духа и физическими законами. Думаю, что они должны быть похожи. Но правда в том, что между ними существует принципиальная разница. Чтобы физические законы действовали, им не нужна вера. Законы Духа действуют там, где есть вера. Собственно, вера и есть главный закон Духа. В этом и состоит основная сложность, не позволяющая нам непосредственно воспринимать великий мир сознания и Духа, в котором мы живем. Если вы скажете человеку по-грешему в проблемах, что он может решить их, просто веря в это, он, скорее всего, подумает, что вы наивны как ребенок. А все потому, что такой человек хорошо осведомлен об обстоятельствах материального мира, и полностью отрицает реальность, существующую на уровне сознания и духа. Понимая физический мир, он отвергает свою истинную сущность, что неминуемо приводит к потере веры. Для такого человека верить, когда его окружают проблемы и трудности, все равно, что надеть розовые очки. Ведь верить значит знать, что... А при таких обстоятельствах он точно не может знать. Прийти к истинному знанию и вере он может только через единение со своим настоящим я, живущим в спокойных глубинах его сущности. Так что в данном случае не смысла настаивать на том, во что нужно верить. Так же как и нет смысла в вере, подрываемой сомнениями и страхами. Вера приходит только через знание. Рекомендации, данные в этой книге, плюс ежедневные медитации и контакт со истинным я, приведут вас к этому знанию и следовательно к вере. И это преобразит вашу жизнь в волшебный путь, полный чудных открытий. Основные идеи. Ниже приведены основные положения настоящей главы. Всё берёт своё начало в вере, которая является самым важным инструментом человеческого существования. Подсознание превращает любую убеждённость сознательного мышления в физическую реальность. Когда сознательное мышление направляет идею, подкрепленную верой, в подсознание, последний уже знает, как и когда она будет реализована. Все, что подсознание знает, оно творит. Мысль творит вместе с верой. Вера в негатив является заблуждением, однако она все равно заставляет подсознание верить. творить этот негатив в физической реальности. Вера в негатив порождается тем, что человек отделяет себя от единого сознания, тем самым формируя в себе страхи, обиду и злость. Вера действует, когда вы полностью полагаетесь на силы единого сознания и безоговорочно доверяете ему. Единство всех вещей, явлений и людей, которые живёт в вашем истинном я это зерно вашей веры. Вера существует на уровне духа, поэтому её не должны задевать никакие обстоятельства окружающего вас мира. Тот, чью веру может поколебать какое-либо событие, превращается в жертву обстоятельств, и домой воли случае. И никогда не станет хозяином самому себе. Вера – это длительное усилие. Вера – это настойчивость. Верить – значит знать. Надеяться – значит сожалеть о том, что вас не устраивает. Не попадайтесь в ловушку надежд. Вряд ли они принесут вам пользу. Позитивное мышление это фундамент веры. Отвергайте негативные мысли и не позволяйте неблагоприятным обстоятельствам воздействовать на вас. Делайте свой выбор в пользу добра, красоты и величия. Всё с тайной заблуждения. Вы можете натренировать своё сознание, приучив его к позитивному мышлению. с помощью 30-дневной ментальной диеты. Ваш истинный я не производит мысли. Оно только наблюдает и выбирает. Ваша жизнь сегодня это результат мыслей, принятых вами по своему собственному выбору. Доверьте свои проблемы единому сознанию. Когда вы найдёте все ответы и начнёте двигаться в верном направлении. Ни в коем случае не требуйте, чтобы подсознание делало свою работу определённым образом. Отпустите проблему и доверьтесь силе, что больше вас. Когда возникают негативные обстоятельства, помните о том, что это временно, что это всего лишь изгиб дороги. ведущий к вашему цели. И вы их обязательно достигнете, если не потеряете веру. Ежедневно устанавливайте контакт со своим внутренним наблюдателем, существующим в точке созерцания, где всё известно и понятно. Стремитесь знать, подчиняйте всё своей вере. Ведь вера первооснова и предшественница всех событий. И так вы уже близки к пониманию. Вам предстоит большая работа. Во-первых, 30-дневная ментальная диета, которую вы должны строго соблюдать, вкладывая всю свою веру. Нужно продержаться месяц без срывов, независимо от того, сколько раз вам придётся начинать с нуля. Во-вторых, дыхательные упражнения и контакт с вашим истинным я, вашей настоящей сущностью. И в-третьих, конечно, медитация, которой вы должны заниматься непосредственно после дыхательных упражнений и единения со своим внутренним наблюдателем. И снова мы обращаем ваше внимание на то, что если вы не будете выполнять всю эту работу, то не извлечёте пользы из той информации, что содержится в данной книге. Поскульку не увидите, как всё это работает на деле. Только почувствовав, как действуют законы духа, вы сможете обрести истинное знание и веру в свою силу творения. Без этого вы просто читатель Знание без веры – все равно, что корабль без моря. На него может быть и приятно смотреть, но пользы никакой. Действуйте, занимайтесь медитациями, храните веру. Шестая медитация Шестая медитация В этом уединении, в полной тишине медитации и умиротворения, я направляюсь в глубины своего существа, в внутреннее пространство абсолютного спокойствия. Пусть постепенно мир вокруг отдаляется от меня. Я остаюсь наедине с самим собой. Я отгораживаюсь от всей суеты и шума. Здесь только я. Этот я не тело, не мысль, не опыт, не прошлое, не настоящее и не будущее. Просто я. Сквозь мое сознание идет постоянный поток мыслей, и я наблюдаю их. Я не произвожу эти мысли. Я знаю, что они приходят из единого сознания. И я смотрю, как они появляются. Я не знаю. Я вижу, как одна сменяет другую. Я рассматриваю каждую из них и затем отпускаю, не принимая и не отрицая. Я спрашиваю себя, кто наблюдает всё это? И слышу ответ. Это ты, который всегда был и всегда будешь. ты наблюдаешь. И я понимаю это. Я есть вне тела, вне мыслей, вне опыта. И так будет всегда. Это и есть истинный я. Чистый дух-созерцатель, который только наблюдает и отбирает мысли. появляющиеся в моём сознании. Всё, что я выбираю, становится моим. Всё, что я отвергаю, не относится ко мне. Мне нужно только наблюдать и принимать. И то, что я приму, будет дано мне силой, которая отвечает на мою веру и мои решения. Я чувствую тепло и спокойствие, которые наполняют мой мир. Я ощущаю своё слияние с единым сознанием. Я вижу в себе Бога, который не знает гнева и творит всё, что я думаю. Я чувствую своё единство и непреложную вечную связь. с божественным сознанием. Я одно со всей истиной, всей красотой, всей справедливостью и всей любовью.